Глава восьмая. Казначей выплатил 7 тысяч монет строителю за расчистку города. Казначей выплатил 5 тысяч монет архитектору за проверку строений мэн на прочность и возможность дальнейшего использования. Сообщения настигли Тайлина за 10 километров до цели. Группа с бывшими пленниками Двигалось непозволительно медленно. Сказывалось измождение и необходимость постоянно скрывать свои следы. привести к Мэнтруку скупщиков кристаллов глава города никак не мог. Однако даже с такого расстояния восприятие показало странность. Неподалеку от поселения появилась новая гора. Тайлин ускорился и первым подобрался к высоченной насыпи, Забраться на нее не составило труда, но как только юный алхимик это сделал, его челюсть медленно поползла вниз. Строитель постарался на славу. Он не только вывез всю землю, но еще и восстановил рухнувшие стены и каменные блоки на свои места. Во всяком случае там, где это оказалось возможно, строя здания древне активно пользовались металлом и стеклом от которых за три тысячи лет не осталось и следа. Лишь скелеты жилищ, выполненные из усиленного камня, демонстрировали былое величие Ментрука. Однако даже этого хватило для того, чтобы впечатлиться. Талина не подозревал, что его город окажется таким огромным. Казалось, что размерами он превосходил Кулмарт. Расстояние между разрушенной городской стеной и земляной насыпью составляла чуть больше трех километров. Строитель выровнял эту область по одному уровню с городом, превратив насыпь в своеобразную гору. Первый барьер. Если не пользоваться проходом, то нападающим на город придется спрыгивать с отвесной пятиметровой горы. Цифровые уже вовсю возились на расчищенной территории, размечая землю под будущие плантации». Конечно, капля в море, предоставленного обеспечения города, но Фариан четко следовал правилу «работать должны все». Тайлина заметили, и к нему отправился страж. Земляная насып оказалась его вотчиной. Приблизившись, большущий шарик осторожно прикоснулся одним из хоботков к хозяину, приветствуя его. «Я тоже рад тебя видеть». Талин в ответ положил на страшное чудовище руку и на всякий случай, казав на приближающуюся группу, предупредил. «Это наши, их трогать нельзя». Чудовище отправило мысленное согласие, взглянув на приближающуюся процессию. Талин тоже посмотрел на бывших пленников и нахмурился. Юному алхимику показалось, что их количество увеличилось. Пожав плечами, решив, что в случае чего страж разберется, Талин отправил мысленный вопрос, отпустив чудище патрулировать территорию. «Валя, я вернулся-то ты где «На тренировке», — послышался раздраженный ответ. «Еще пару часов, я скоро. Сходи к Фариану. Ай!» Восприятие смогло определить два тела, карабкающиеся по отвесной скале неподалеку. Валя выше вцепившись в камни руками, ногами и кажется зубами, волонил чуть ниже удобно разместившись на стуле. Он оказался обвязан веревкой, второй конец которой был приделан к поясу девочки. Ваия пыхтела и тащила на гору не только саму себя, но и наставника. Шотеры палатка мага располагались на центральной площади. высвобождены из-под гнета земли город, обладал не только удаленным терминалом, но и довольно просторной площадью, к нему примыкающей. Видимо, здесь и будет строиться храм и дворец. Некогда гладкие камни мостовой превратились в шершавые булыжники, не оставляющие сомнения, что их придется заменять. Как и вообще все вокруг. Казначей нашелся возле шатра, принимал работу у Матара. Судя по довольному виду стражника, Его ребятам удалось таки повысить уровень мастерства, работая с манекеном. Даже сейчас один из бойцов пыхтел, пытаясь совладать с вертким устройством. Тренировка не останавливалась ни на секунду. «Отлично!» – похвалил Фориан и, наконец, заметил талина «Матар, принимай гостей. Всех разместить и накормить. Потом я с каждым отдельно побеседую». «Голова, следуй за мной для тебя есть работа опешив от такой встречи талин подчинился маг изменился из спокойного и флегматичного начертателя карт он превратился в маниакально категоричного правителя требующего от всех невозможного фариан отвел талина в палатку и откинул полог одной из комнат в ней находились восемь куч земли сверху на которых мерцали предметы древних. Это все, что удалось найти. я приказал доставить их сюда открывать должен ты последние слова получены автоматически там ничего интересного не было открывала их хвали, а вы, как я понял, объединили задание. Оновление история древних действительно не было, так что Талин смело наклонился над ближайшей кучей. Получена добыча. Получен виртуальный инвентарь на 20 слотов. Всего 5. получено лучевой пистолет Корт-2. Всего 3. Получена энергетическая винтовка У-2. Всего 2. Еда. Всего 32. Силовое поле 2. Всего 3. Шприц атрибутов. Всего 12. Силовое поле 2 изменено на амулет 2. Шприцы атрибутов изменены на кристаллы. Лучевой пистолет Корт 2 изменен на обычную карту «Электрический удар 2». Энергетическая винтовка У-2 изменена на редкую карту «Удар тьмы 3». Получена компенсация за изменения. Эпическая карта «Телекинез 1». Лицо фариана просияло, как только он увидел результат. «Что и требовалось доказать? Бог благоволит тебя Тайлин Влашич. Кристаллы забирай, все остальное я распределю. Тебе телекинез нужен?» «У меня есть». Тайлин расстроенно посмотрел на добычу. Она оказалась не такой огромной, как он рассчитывал. Решив, что самому возиться с мелочью не по статусу, Юный глава вытащил из инвентаря всю добычу, что удалось прихватить в походе. «Вот, надеюсь, этого хватит, чтобы вооружить людей ликсов». Казначей оценил предметы. «Достойно. Я организую встречу в шатре через два часа. Расскажешь, откуда у нас так много монет и новых жителей. Приводи себя в порядок. Матар, это нужно забрать». В комнату к голове валилось несколько человек сгарабастов принесенные предметы. О том, что такое личное пространство и частное жилище, никто, видимо, представления не имел. Талин недовольно пробурчал себе под нос, что нормально отдохнуть не дадут. Но согласился со словами Фариана, ему действительно нужно очиститься от грязи. Палатка стояла неподалеку от озера, так что в ней имелся не только душ, но и просторная ванна. Наполнив ее, талин выбрался из Варгота и поморщился. Он и не помнил, когда мылся в последний раз. Запах намекал на три года. Поставив броню на чистку, юный голова забрался в ванну и закрыл глаза от удовольствия. Тело впервые за долгое время расслабилось. Ему не нужно больше таскать на себе тяжести, бегать, прыгать, работать на износ. Оставалась лишь теплая пенная вода и... И дикий, наполненный невероятной болью, вопль двух глоток, раздавшийся прямо на духа мальчишки. Едва не захлебнувшись, Талин подскочил, как ужаленный, и с ужасом уставился на двух людей, истерично орущих от раздирающих их боли. Ее причиной явилась темная жижа, медленно обволакивающая тела. Тайлин не сразу догадался, что это поглотитель. Граната, кинутая чьей-то ловкой рукой. «Живой?» В проходе показался Матар. Судя по тому, что он держал в руках еще один флакон с черной жидкостью, кинул гранат, именно он. «Зачем?» Шокированный парнишка смог выдавить лишь один вопрос, не отрывая взгляд от катающихся по полу тел. Крик захлебнулся. Видимо, поглотитель добрался до горла и перекрыл доступ воздуха. Эти двое пришли с тобой. Сразу показались мне странными. Матар с неприязнью смотрел на страдающих противников. Все остальные устали и рухнули на землю. А эта парочка отправилась за тобой, словно послушные собачонки. Причем как-то неприятно оглядывались. Не наблюдает за ними кто. Дождавшись, пока фарианы мои ребята выйдут за шатра, они заявили сюда сами. Хорошо, что у меня гранаты были. Едва успел. По две штуки на каждого пришлось использовать. Тела на полу перестали корчиться и замерли. Поглотитель сделал свое дело. Прошла минута с момента нападения, и черная субстанция развеялась. Забравшийся в варгот Тайлин не стал рисковать. Ему не хотелось прикасаться к тому, что осталось от людей. Помог раптор, сумевший подключиться к телам удаленно. Обнаружены активированные атрибуты «Мародер» и «Взлом». Проводится анализ тела Обновлены карты локаций. Всего шесть. Получена добыча. 4922 монет. 43 230 золотых. Получен комплект третьего уровня. Всего два. Амулет третьего уровня. Всего два. «Именное оружие жало. Всего два. Получен доступ к логам. Получен доступ к личным данным. Производится синхронизация логов». «Командир, может, сообщим в Крабар, что мы нашли Тайлина?» сообщим обязательно сообщим. И голову его приложим в качестве доказательства. Идем по следу. Ликсом на глаза не попадаемся. Не нравится мне этот шаман». «Стоп, а это что такое? Город? Откуда он здесь?» Тайлин убежал вперед. Нужно стрелять. «Отставить. Шармол и еще одна паника, и я выкину тебя из отряда. Бэр, что думаешь?» «Надо проверить. На карте этого нет. Цепляем личину и спокойно теряемся среди остальных. Разберемся с мальчишкой в городе. Иерархи не простят нам» если мы вернемся без информации о странном поселении. Это важнее какого-то пацаненка». «Верно говоришь. Раз удача была на нашей стороне и помогла на них наткнуться, значит, должно повести и дальше. Я с Бэйром иду за мальчишкой. Шармол изучает город. Накидываем на себя личины, имена меняем на цифровых. Вперед! «Их трое!» – ошарашенно воскликнул Тайлин, и мигом открыл управление городом. Найдя стража, голова Мэнтрука активировала режим «Опасность», поставив задачу не выпускать никого. Убийца Искрабара не должен сбежать. «Ты что творишь? Совсем в походе головой...» В палатку влетел разгневанный Фариан, но осекся, увидев валяющиеся тела. В глазах мелькнуло понимание – и маг зло прорычал. «Зараза! этих здесь только не хватало! Третий где?» «На нем личина. Кто-то из цифровых. Но, ну, может, уже и под обычного человека переобулся», охотно пояснил Талин. «Он не должен сбежать. Волонил сейчас с Валией. Зови их сюда!» Попросил казначей. После чего присел, дотронулся до тел и с трудом заставил себя не отшатнуться. В убийцах все еще теплилась жизнь. Волонил влетела в палатку спустя минуту. Мельком глянув на тела, она потребовала логи и неприятно оскалилась, стоило знакомиться с выжимкой. Следом за наставницей появилась Ивалия. Очутившись рядом с Тайлином, девочка схватила того за руку и ощутила невероятное облегчение. «Глупо, конечно» но пять дней без телесного контакта со своей второй половинкой дались ей нелегко. «Почему они еще живы Волонил продолжила изучать тела. «Потому что поглотитель не убивает». Тайлин ошарашил всех новостью. «Бомба выпивает сущность, но тело остается живым, просто оболочка. Значит, третий не знает, что его учителя умерли». Волонил и разом успокоилась. Взъерошив волосы, пробурчав что-то наподобие «Но почему же именно сейчас?», она заявила. «Толин. Режим опасность твоих рук дело?» «Моих. Не хотел, чтобы кто-то из города выбрался. То, что они попали в город, моя вина. Я приказал стражу не трогать пребывающую группу, хотя видел, что что-то не так с численностью. За это тебе еще придется ответить, но позже. Матар, собирай всех людей у шатра. Скажи, что глава города хочет рассказать об удачном рейде. Явка обязательно. талин будешь взламывать всех по очереди, пока не наткнешься на ученика Крабара. Если он не явится на собрание, пройдешься по всему городу, сканируя раптором. Ни в коем случае не убивать. Он нам нужен. За дело. Рабочий настрой травницы передался всем остальным. Спустя десять минут перед шатром собралась огромная толпа народа. Восприятие Тайлина не нашло лишнего, но полагаться на атрибут юной глава не стал. С большой долей вероятности убийца из прикончил цифрового и занял его место. Сейчас количество людей совпадало с тем, что должно находиться в городе. «Подходим по одному, получаем баф и уходим», приказал Матар и первым подошел к Тайлину. Волонилна стояла, чтобы проверили каждого, включая и ее. Противник мог не только изменить имя, но еще и мимикрировать, нацепив чужую личину. Положив руку на плечо, юный алхимик активировал взлом и посмотрел логи за последнюю пару часов. Пробежавшись глазами по высветившимся надписям, Талин облещенно вздохнул. Этот Матар был настоящим. Первые десять цифровых, что стояли ближе всех, тоже не являлись убийцами. Матар увел их раньше, чем они начали возмущаться, что не получили никакого бафа. У Тайлина не было ничего полезного. Поэтому он проходился по каждому очищением, словно подготавливал к предстоящему улучшению. «Следующий!» – прокричал Матар. И вперед выступил один из именованных, мужчина с неприметным лицом. Но такого посмотришь и забудешь через мгновение. талин постарался вспомнить этого человека, но не смог. Что неудивительно. Не все жители отпечатались в памяти юного главы. Здесь даже восприятие не поможет. баф это всегда хорошо», — приветливо улыбнулся мужчина. «Поможет». Тайлин сам не понял, что его напрягло. «Возможно, то, как спокойно держался этот человек». Хотя все остальные опасливо озирались на молодого главу. Либо плавная кошачья походка, больше подходящая Матару или Волонил, чем простому работяге. Либо серьезные глаза, совершенно не подходящие улыбающемуся человеку. Но, скорее всего, все это вместе. В руках приближающегося мужчины что-то начало появляться. И Тайли напомнился, сделав то, ради чего он всех собрал. «Суммарный уровень вашего атрибута взлом — 45, вероятность взлома — 77%. Попытка — один. Успешно!» Заблокировать. Мужчина остановился как вкопанный. Но неожиданно вперед покатилась до боли знакомая талину красивая крышка, что обычно закупривала алеронское зелье. «Бомба!» — закричал Тайлин. И время остановилось, растянувшись в невероятно тугую резину. Три секунды. Ровно столько проходит между извлечением крышки и взрывом. В памяти еще были свежие воспоминания о том, что происходит с людьми, попавшими в эпицентр взрыва. 12 студентов факультета магических карт оказались уничтожены безумцем, возомнившим себя карающей дланью. Кругом стояло слишком много цифровых, что гарантировало, взрыв унесет жизнь ни одного человека. Поэтому вместо того, чтобы уносить ноги, Тайлин ринулся вперед к убийце. Есть только один шанс спасти людей и Ударив плечом в заблокированное тело, Тайлин завалил его на землю и рухнул следом, навалившись на ладонь с гранатой. Весь расчет строился на том, что в Варгот, должен справиться пробить броню седьмого уровня не так просто сверху на парня рухнули другие еще сильнее прижимая к земле хотелось закричать чтобы все проваливали, но для этого нужно сосредоточиться. чего юный алхимик сделать не мог перед глазами стояли цифры обратного отсчета единица превратилась в ноль и в районе груди образовалось небольшое солнце. Сила взрыва была такой, что Талина начало поднимать, но навалившиеся сверху тела сделали свое дело. Парнишка остался на месте. Толстая струя огня нашла выход и вырвалась в сторону, но это оказалось единственным, что смогло сделать опасное изобретение Марка Дервина. Спустя пару мгновений все закончилось. Бомба выдохлась и затихла признав поражение. Тайлин один, убийца Искрабара ноль. Живой? талина подняли с грудки и несколько раз тряхнули, приводя в чувство. «Ты другие слова знаешь?» – прохрипел талин стараясь вырваться из цепких лап Матара. «Прекрати меня трясти и поставь на землю!» Стражник смутился. Он все еще представлял талина обычным мальчуганом, но никак не головой, пусть и разрушенного, но города. Ощутив свободу, юный алхимик наклонился над убийцей из скрабара. Рука по самое плечо отсутствовала. Мало того, огонь пробился и внутрь брони, превратив тело в запеченное мясо. Счет шел на секунды. «Оторви пластину», — приказал Тайлин подскочившему Каду Гиру. И лик с одним ударом разорвал металл. Желудок головы Мэнтрука едва неисторг содержимое. Стоило увидеть, во что превратилось лицо человека. Справившись с позывами, Талин достал из инвентаря сразу два малых зелья регенерации и влил их в узкую щелку, некогда игравшую роль рта. Броню разобрать, когда он регенерирует, связать, не дать себе навредить. Он должен дожить до разговора с Бартруком. Не только с ним. Над Тайлином нависло Волонил. Ликс не знает, что нужно спрашивать. Тащите его тело в шатер. Кадугир, доставь туда же пленного шамана. Тайлин, позаботься о раненых. Валия, помогаешь ему. Матар, проследи, чтобы в шатер никто не входил. Отвечаешь головой. Все остальные принимайтесь за работу. Возникшие суматохи... Резкие приказы сделали свое дело. Получив задание, цифровые успокоились и вернулись к своим обязанностям. Лишь четверо остались на месте. Те, кому не посчастливилось попасть под струю огня. Тайлин не стал тратить зелье и задел самые большие дыры в виртуальных статуях маной. Пусть это не вылечило людей полностью, но после этой процедуры можно было не беспокоиться о жизни несчастных. Не сговариваясь, Тайлин и Валия отправились к шатру, но дорогу им преградил Матар. «Нельзя сюда. Не нужно вам этого видеть. Лучше отойди», — произнес Тайлин, и усатый стражник вздрогнул Таким мальчонку он не видел никогда. Казалось, сейчас перед ним стоит самый настоящий высокородный. Матар колебался всего мгновения. Раз главы хотят лично присутствовать на пытках, «Значит, такова их воля, и не ему с этим спорить». Кивнув своим бойцам, стражник отошел в сторону, пропуская ребят внутрь. Убийцу и скрабара уже извлекли из брони и привязали к столу. Тело противника активно восстанавливалось, избавляясь от черных стружек и возвращая себе розовый цвет. Разве что рука росла медленно. На то, чтобы она вернулась к первоначальной форме, «Потребуется восемь часов». талин сомневался, что этот гад сможет столько прожить. «Почему так долго?» – недовольно спросила Волонил. Словно присутствие ребят было нечто само собой разумеющееся. талин готовься блокировать Муродина. Сейчас откроем клетку и вытащим его наружу». Однако этого не потребовалось. Шаман оказался голым. Скупщики кристаллов постарались на славу. Они умудрились не только засунуть шамана в клетку отчуждения, но и лишили его брони и оружия. Тайлину однажды довелось побывать в клетке, пусть всего несколько минут, поэтому он прекрасно представлял, что ощущает Муродин, проведший в ней больше недели. Ни о каком сопротивлении и речи не шло. Лишенный еды и воды Ликс, безвольной куклой повис на руках Кадо Гира, даже не делая попыток бороться за свою свободу. «Талин, помоги ему», — приказал Авлонил, как только шамана привязали ко второму столу. «Лечение здесь не поможет», — поморщился алхимик. «Его покормить надо и помыть». «Используем зелье», — потребовал Фриан. «Нам некогда возиться с будущими трупами». Все нужно завершить максимально быстро. Флаконов осталось всего два, предупредил Тайлин, передав малое зелье регенерации магу. Казначей как не отреагировал на эту реплику. Вместо этого он рожал челюсти шамана и влил в глотку драгоценную жидкость. Прошла минута, прежде чем взор Муродина приобрел осмысленность. Дернувшись пару раз, проверяя крепость Пут, Ликс оскалился, нарисовав на морде подобие улыбки. «Великий Тайлин Влашич и прекраснейшая Валия Левор, как же мне повезло встретиться с вами, пусть и в таких непростых условиях. Безумный предводитель черных многое бы отдал, чтобы попасть сейчас в этот шатер, но этому не бывать. А это еще кто? Шаман? Вы таки серьезно это говорите?» «Кто дал посох этой зеленой отрыжке? Он же им пользуется, как лопатой!» Муродин говорил с трудом, но его слова абсолютно не совпадали с его положением. Зарычавший Барт рук дернулся было к Красному, чтобы его заткнуть, но не успел. Его остановил Кадогир. Муродин продолжил. «Халас предал меня и изгнал. Он совсем обезумел жажде убийства. «Мне такое не нравится. Ладно вырезать город, два. Но империи-то что плохого сделали?» «Нет, таким не место в серых землях. Его нужно изгнать. Глава Влашич, я предлагаю тебе свою силу, свою руку, свой посох, свою жизнь, в конце концов. Я предлагаю тебе услуги настоящего шамана, а не этой пародии. Я предлагаю тебе себя». Опешили все. Вместо того, чтобы поливать людей оскорблениями и кричать о том, что никто ничего не добьется, Красный шел на контакт. Причем не просто на контакт. Он напрашивался в работники. «Чем же ты можешь быть нам полезен, Красный?» спросила Валия. «Многим». Взгляд Муродина на пару мгновений затуманился. «Мы находимся в самом центре Серосимель». Я чувствую, что вокруг много людей. Их запахи ничем не перебить. Значит, вы в каком-то поселении у гор. При этом Тайлин является здесь главой. Я слышал от скупщиков, что Влашич изгнан из империи. Значит, все, кто здесь, тоже изгнанники. Вы не можете вернуться в империю. Мне известно, что людям приходится платить кристаллы, чтобы жить». «Иначе вас покарает Бог. Я могу помочь добыть синие камни. За небольшой процент, конечно же». «Откуда тебе известны налоги?» Нахмурился Фриан. «Я не первый год живу под этим небом. Мне многое известно. Шаманам приходится платить кристалла за пленных магов, иначе они умирают. Не дадут маны или слез Алерона. Мне многое известно». «Вы убедитесь в моей полезности!» «И ты готов принести клятву верности вождю Талину?» — спросил Кадогир. «Ой-вэй, ой, зачем клятва?» — удивился Муродин. «Партнерство. Скажем, за пустяковые 30% добычи я готов служить влашичу или вор. За 40% обучу эту нерадивую оболочку и постараюсь превратить ее в настоящего шамана». «За пятьдесят?» «Мы попусту теряем время!» Казначей прекратил разглагольствование Красного. «Бартрук, приступай! Мне нужно все, что находится у него в инвентаре, а также логи за последний год. Волонил, помогай!» Муродин напрягся, но речь шла не о нем. Убийца из Крабара пришел в сознание. С ним никто не церемонился. талин даже приглушил звук но не отвел взгляда от того, что творили Зеленый Ликс и Наставница. Если бы не Варгот, сумевший поглотить практически весь урон бомбы, взрыв мог принести большую беду. За такое следует платить. Выпускник Крабара держался полчаса. Сказала свое слово влитое зелье регенерации. Раны заживали с невероятной скоростью, не позволяя истечь кровью. Мало того... Оно даже блокировало действие яда, что умудрился проглотить убийца. Ампула с отравой оказалась приделана к одному из зубов. Однако все потуги пленника оказались напрасны. Палачи знали свое дело. И пусть у Волонил не было атрибута, она ни в чем не уступала, а в чем-то даже превосходила Ликса, шокировав даже видавшего всякое Фариана. Оказалось, иерархи Крабара прониклись призывом императора и направили в серые земли группы ликвидации. Каждый из них выделили определенный район и два месяца на поиски Тайлина. После того, как время выйдет, группы должны вернуться обратно с помощью свитка телепортации. Если к этому времени Тайлин не будет убит, в ход вступит вторая фаза. В области, из которых не вернулись группы, будут направлены лучшие ликвидаторы. Так что через два месяца стоит ждать гостей. За гибель своих соплеменников и иерархи карабара отомстят сполна. Убийца жалел лишь об одном, что не удалось взорвать Тайлина или хотя бы кого-нибудь из его приближенных. Логи убийцы перешли к фариану, Сумка и все ее содержимое оказалось на полу. Волонил с интересом посмотрела на внушительный арсенал оружия, прибрав к рукам несколько острых ножей. Все остальное ушло мотару и его людям. Продать за монеты творения мастеров Крабара не получалось. Талину достались 12 кристаллов и 7 алеронских зелий. После чего волонил резким ударом отделила голову убийцы от туловища. Оставлять живых такого опасного противника никто не собирался. Неожиданно раздался голос Красного Ликса. «Знаете, я так и передумал по поводу партнерства. Клятва верности вождю – не вопрос. Муродин готов произнести ее и признать Влашича головой. Я с радостью продемонстрирую содержимое сумки и отдам все логи. Только не подпускайте ко мне эту безумную самку!»